Они поужинали вместе и условились, что завтра утром отправятся в Лиму. Капитан сильно его напоил. Сперва они наливали и пили, наливали и пили в молчании. Потом капитан заговорил о кораблях и их курсах. Он задавал Истебану вопросы о такелаже и о путеводных звездах. Потом Истебан заговорил о другом, заговорил очень громко. «На судне вы должны все время заставлять меня что-нибудь делать», Я буду делать все, все. Я буду взбираться на мачты и крепить снасти. Буду стоять на вахте всю ночь. Потому что, понимаете, я все равно плохо сплю. И, капитан Альварадо, на судне вы должны притворяться, будто не знаете меня. Притворитесь, будто вы меня ненавидите больше всех, чтобы... «Все время задавать мне работу, я больше не могу сидеть за столом и переписывать. И не рассказывайте про меня людям, то есть про...» «Я слышал, что ты вошел в горящий дом, Эстебан, и кого-то вытащил. Да, и не обжегся, ничего. Вы знаете, — закричал Стебан, навалившись на стол, — Нам не позволено убивать себя, вы же знаете, что не позволено, это все знают. Но если ты прыгнул в горящий дом, чтобы кого-то спасти, это не значит, что ты убил себя. И если ты стал мотодором и тебя бык забодал, это не значит, что ты убил себя. Ты только не должен подставляться быку нарочно. Вы когда-нибудь видели, чтобы животные убивали себя, даже когда у них нет выхода? Они ни за что не прыгнут в реку или еще куда-нибудь, даже если у них нет выхода. Некоторые говорят, что лошадь прыгает в костер. Это правда? Нет, не думаю, что это правда. Я не думаю, что это правда. У нас была собака. Ну ладно, я не должен об этом думать. Капитан Альварадо, вы знаете мать Марию Дель Пилар? Да. Я хочу до того, как уеду, сделать ей подарок. Капитан Альварадо, я хочу, чтобы вы мне выдали все жалование вперед. Деньги мне больше нигде не понадобятся, и я хочу купить ей подарок сейчас. Это подарок не от одного меня. Она была... Была... Тут Истебан хотел произнести имя брата, но не смог. Вместо этого он продолжал, понизив голос. «У нее было какое-то... У нее была большая потеря давно, она мне сама сказала. Я не знаю, кто у нее был, и я хочу ей сделать подарок. Женщины это хуже переносят, чем мы». Капитан пообещал подыскать с ним утром какую-нибудь вещь. Эстебан еще долго говорил об этом. Наконец, увидев, как он соскользнул под стол, капитан поднялся и вышел на площадь перед трактиром. Он смотрел на линию Ант и на звездные ручьи, вечно льющиеся в небе. И где-то в воздухе витал дух и улыбался ему, и в тысячный раз дух повторял ему серебристым голосом. «Не уезжай надолго. Я буду совсем большая, когда ты вернешься». Затем он вошел в дом, перенес Эстебана в его комнату и долго сидел, глядя на него. На другое утро, когда Эстебан вышел, капитан уже ждал его внизу у лестницы. «Мы отправимся, как только ты соберешься», — сказал капитан. В глазах юноши опять возник странный блеск. Он выпалил. «Нет, я не еду. Я все же не еду Аё Эстебан!» «Ты же обещал мне, что поедешь!» «Это невозможно! Я не могу ехать с вами!» И он стал подниматься обратно. «Поди сюда на минуту, Эстебан, на одну минуту!» «Я не могу ехать с вами! Я не могу уехать из Перу!» «Я хочу тебе кое-что сказать!» Эстебан спустился с лестницы. «А «Как будет с подарком для матери Марии Дель Пилар?» — спросил капитан вполголоса. полголоса. Эстебан молчал и смотрел поверх гор. «Неужели ты хочешь лишить ее подарка? Видишь ли, он может много для нее значить». «Ладно», — пробормотал Эстебан, словно этот довод сильно на него подействовал. «Так... Кроме того, океан лучше Перу. Ты знаешь Лиму, Куско и дорогу. Тут тебе уже нечего узнавать. Океан, вот что тебе нужно. Понимаешь? Кроме того, на борту ты каждую минуту будешь занят. Я позабочусь об этом. Иди, собирайся. Поедем». Эстебан старался прийти к какому-нибудь решению. Раньше всегда решал Мануэль, но даже Мануэль никогда не стоял перед таким важным выбором. Эстебан медленно двинулся наверх. Капитан ждал его и ждал так долго, что под конец решил подняться до половины лестницы и прислушался. Сперва было тихо, потом послышались звуки, которые его воображение разгадало сразу — Эстебан отбил штукатурку около балки и привязывал веревку. Капитан дрожа стоял на лестнице. «Может, так лучше?» — сказал он себе. «Может, не мешать ему? Может, это все, что ему осталось?» Затем, услышав новый звук, он ринулся на дверь, ввалился в комнату и подхватил юношу. «Уходи!» — закричал Эстебан. «Оставь меня, не вмешивайся!» Эстебан ничком упал на пол. «Я один, один!» — закричал он. Капитан стоял над ним, его широкое некрасивое лицо было серо и изборождено болью. Он заново переживал свои прежние часы. Во всем, что не касалось морской науки, он был самым неуклюжим оратором на свете — Но в иные минуты нужно было высокое мужество, чтобы говорить банально Он не был уверен, что лежавший на полу услышит его, но он сказал «Мы делаем, что можем Мы бьемся Истебан, сколько есть сил Но это, понимаешь, ненадолго Время идет Ты удивишься, как быстро оно проходит. Они отправились в Лиму. Когда они достигли моста Людовика Святого, капитан спустился к речке, чтобы присмотреть за переправой каких-то товаров, а Истебан пошел по мосту и рухнул вместе с ним.